Международные отношения во второй половине 50-х-60-х годах XIX -го века. В результате краха Венской системы после Крымской войны и Парижского мира сложилась новая международная обстановка. Крымская война, подорвав внешнеполитические позиции России, окончательно изменила расстановку сил в Европе после Венского конгресса. Распался Австро-Русско-Прусский союз. Вторая империя Наполеона III стремилась не только окончательно похоронить трактаты 1815 года, но и округлить территорию Франции на востоке. Бельгия-Люксембург и на юге Ницца и Савоя. Одновременно активизировалась французская колониальная политика. Она снова обострила традиционный франко-английский антагонизм. Колониальный раздел мира не завершился, и каждая из соперничавших держав еще могла расширять свои колониальные владения. Заметно возросла международная активность Пруссии и Сардинского королевства в период объединения Германии и Италии в ущерб Австрии с 1867 года Австро-Венгрии. Последняя постепенно теряла одну позицию за другой, особенно в Германии и Северной Италии. Важным фактором в развитии международных отношений становилась активизация политики Франции и Великобритании в Америке в связи с гражданской войной в Соединенных Штатах Америки в 60-х годах. Одновременно обострился польский вопрос – Вмешательство Великобритании и особенно Франции в польские дела в связи с восстанием 1863 года заставило Россию пойти на сближение с Соединенными Штатами Америки. Благожелательный нейтралитет России по отношению к Соединенным Штатам Америки содействовал выходу северян из дипломатической изоляции.